Секрет десятый. Не жрать вечером и ночью. Один из главных секретов. Увы, самое трудновыполнимое правило. Даю несколько советов, которые мне очень помогли. Поскольку ситуация была экстремальной, подробно я опишу ее в следующих главах, а сейчас расскажу вкратце. Я ложусь спать в пять-шесть часов утра. Пока сидела на диете, есть переставала в шесть часов вечера. На двенадцать часов лишала себя пищи. Мне было очень трудно. Но я соблюдала несколько правил, которые помогли мне не сорваться. Первое. Приступы голода длятся недолго. Потерпите, и вы поймете, что максимум через пятнадцать минут острое желание что-нибудь проглотить пройдет. Второе. Мы очень часто путаем голод с жаждой, поэтому, если вам хочется есть, для начала выпейте стакан воды, можно газированной, или чая с лимоном. На своем опыте убедилась, что зеленый или черный чай с кусочком сахара и лимоном прекрасно перебивает аппетит. Вы еще не слышали о суперрастении, которое называется стевия? Оно произрастает в Южной Америке. В наших аптеках стевия продается в качестве сахарозаменителя в таблетках или как фиточай в пакетиках. Я читала, что стевия просто кладезь для желающих похудеть. И шлаки с тяжелыми металлами выводит, и препятствует образованию язв в желудочно-кишечном тракте, и антимикробным действием обладает. Это лишь немногие из полезных свойств стевии. А для нас особенно важно, что за счет большого объема употребляемой жидкости и сладкого вкуса стевия притупляет аппетит, проверено на себе. Нашла один аюрведический совет. Аюрведа – традиционная система индийской медицины, которая также поможет сохранить прекрасную фигуру. Пейте теплую воду маленькими глоточками. Она потихоньку заполнит ваш желудок и очистит организм от шлаков. Третье. Ешьте в течение дня, иначе вечером не сможете вынести приступы голода. Если есть возможность, то лучше разбивать обед на две части и съедать их, делая перерыв на пару часов. Для этого есть много причин. Вас не будет мучить голод, вы не растянете желудок, пища будет лучше усваиваться, организм не станет откладывать запасы в виде жировых отложений. Четвертое. Обязательно завтракайте. Подробнее об этом я расскажу чуть позже. Пятое. Не знаю, насколько это правильно с точки зрения диетологии, но обмануть голод мне время от времени помогала жвачка. Она сладкая, и при этом в ней минимум колой. Шестое. Аппетитные фотографии любимых кушаний вызывают у вас слюноотделение. Чтобы желание съесть эту красоту отпало, просто распечатайте фото всех любимых блюд и повесьте их на холодильник. Могу поспорить... Иногда вам даже не захочется его открывать. Седьмое. Еще несколько секретов из опыта народов мира. Видно, проблемы излишнего веса беспокоят людей со стародавних времен. Существует акупунктурная точка, отвечающая за приступы голода. Она находится между кончиком носа и верхней губой. Стимулирование этой точки в течение 15-20 секунд – Действует на центр аппетита в мозге и блокирует его. Восьмое упражнение йоги. Большой и средний палец левой руки с усилием соединить с большим и средним пальцами правый. Повторять пять раз в день по пять минут. Это упражнение приводит в равновесие энергии желудка и селезенки и нормализует переваривание сахара. Йоги считают, что так легче преодолевать стресс и мобилизовать иммунную систему. Девятое. Если никакие из вышеперечисленных советов не помогают и чувство голода непобедимо, съешьте огурец с солью или погрызите морковь. В огурце минимум калорий, а благодаря небольшому количеству соли вам покажется, что вы действительно поели. А в сырой моркови всего лишь 100 килокалорий, и к тому же вы вряд ли съедите больше одной морковки. Десятое. И последний совет. Для того, чтобы не есть на ночь, надо вечер занять чем-то интересным. Например, погуляйте со своим молодым человеком, если таковой есть, или посмотрите интересный фильм, или запишитесь на курсы восточных танцев и вечерами тренируйтесь. Впрочем, об этом расскажу дальше. 15 октября 2009 года. Шуба. Шубная лихорадка охватила всех женщин на проекте «Дом-2». Норковые шубы появились у Пинжиевой, Аварвиной, Феофилактовой. Такую же стала просить у своего любимого Палыча и Мария Круглыхина. Я ничего ни у кого не требовала, но на лобном месте Венц огорошил меня предложением. «Ина, я куплю тебе норковую шубу, если ты выйдешь за меня замуж». Причем мне от тебя не нужны никакие сексуальные обязательства. А на следующий день, если захочешь, мы подадим на развод. Мне не нужна брачная ночь. Мне важен сам факт свадьбы с тобой. Хочу, чтобы у меня в паспорте появились два штампа о заключении брака и о разводе. А еще хочу взять твою фамилию и стать Венгржановским Воловичевым. И свадьбу хочу, чтобы выпить, погулять. Я, конечно же, отказала. Венц разозлился и в очередной раз заявил, что я его использую. После этого случая у меня появилось отвращение к норковым шубам и к свадьбам с Венцеславом. Раньше я относилась к таким вещам спокойно и равнодушно. 20 октября 2009 года. Кастинг. Следствием моего отказа выйти замуж за Винцешку стало то, что он обиделся на меня и решил провести кастинг невест. Я затею белого мага поддержала и пообещала ему помочь в отборе кандидатур. Сначала никаких требований к своим будущим невестам он не выдвигал, зато позже выяснилось, что его избранница должна быть богатой девственницей с хорошим автомобилем и недвижимостью в Москве и Подмосковье. Объявили начало кастинга. Ждем именно таких невест. 10 ноября 2009 года. Зубы. Насильно отвела венце к стоматологу. Дело в том, что парень хочет, чтобы у него была шикарная невеста, но при этом совершенно не готов заниматься своим внешним видом. Вердикт врача был ужасен. Во рту у Венгржановского обнаружилось 16 здоровых зубов. Шесть вверху и десять внизу. Все здоровые зубы передние, за которыми находились восемь пеньков и несколько полуразвалившихся зубов, лишь один из которых подлежал восстановлению. Венцу пришлось дать согласие на удаление всех развалин. Сейчас оставляем смету, подсчитываем, сколько нужно потратить на восстановление голливудской улыбки Венгржановского. Денег пока не хватает, и бумагу требуется вставить десять имплантов, каждый из которых стоит 35-40 тысяч рублей. 29 ноября 2009 года. Серёжа. Сегодня ко мне пришёл молодой человек Сергей, очень красивый и умный. Он мне настолько интересен, что разница в росте, Сергей ниже меня на 7 сантиметров, потеряла какое-либо значение. Серёжа пришёл не с пустыми руками. Он подарил мне колье и кольцо. Девчонки на поляне надули губки от зависти. А Венц сильно разозлился, и это несмотря на то, что он уже давно вовсю занят кастингом. Все участники проекта уверяют, что мальчик пришел не ко мне. Для него просто важно участие в проекте. А с другой стороны, для кого из нас такое участие не важно? Поживем, увидим. 3 декабря 2009 года. Отношения. Несколько дней назад мы с Сережей выяснили, что нравимся друг другу. Решили вместе жить, но венца не выгнали, так как мой молодой человек пообещал усыновить венка Ржановского. Мы учимся доверять друг другу. Но пока не получается на сто процентов, честно говоря, пока мало что получается. Зато Серёжа научился изощрённым способом выводить меня из себя своими бесконечными претензиями. Мы либо вместе переживём этот период притирки, либо скоро расстанемся. 15 января 2010 года. Разочарование. Долго не вела дневник, не хотелось, никаких достижений. Серёжа в итоге оказался геем. За эти полтора месяца так и не смогла взять себя в руки и похудеть. Вешу 105 килограммов. Новый год встретила на поляне, было как-то скучно, ничего особенного. Пожила одна на поляне, подружилась с Катей Балакиной. 16 января 2010 года. Диета. Вечно изобилующий продуктами холодильник на поляне очень мешает соблюдать диету. Поглощение килограммов еды не способствует обретению стройности. Слава богу, не набрала лишний вес, но, к сожалению, и не похудела. Надо взять себя в руки и отказаться от еды. Возможно, тогда стрелка напольных весов не будет указывать на одну и ту же ненавистную цифру – 105. 17 января 2010 года. Стриптиз. В спортзале на поляне очень холодно поэтому придумала для себя новые нагрузки. Уговариваю Сергея Пынзаря снова открыть свою школу танцев и взять меня ученицей. ученицы. У меня появилась мечта — научиться стриптизу. Пынзарь пока отказывает, и я понимаю, почему. Он уже давно забросил свои занятия танцами, а вместо них совершает каждую ночь набеги на полянский холодильник. Благодаря новому хобби бока и живот нашего танцора покрылись толстым слоем жира. Уверена, что в таком состоянии Сереже сложно вспомнить навыки владения шестом. Правда, Пинзер считает, что дело в другом. Нет времени и шеста. Хотя, помнится, он обещал, что за пять занятий он сможет научить двигаться даже такую непластичную особу, как я. Ксения Бородина пообещала нам Сереже установить на площадке шест для танцев, но пока все занятия пынзыря- это ночные походы к холодильнику и возвращение к Даше с огромными тарелками еды.